Глава 6. Фред теряет терпение. После еды ребята уютно устроились на диване. Осси с Камариком тщательно обнюхали друг друга и вскоре уже весело носились по гостиной, а Нэма и Оди Фред загадывали всё новые и новые желания. "Хочу красивый футляр для очков", воскликнула Ода. "А я гитару", сказал Фред. "Мм, хочу поводок для Камарика", сказал Нэма. "И ещё большую миску для корма". Стоп. Это уже два желания. Возмутилась Ода, а возле морды Камарика тут же появилась серебристая миска. Теперь моя очередь. Мэджик, ладно? Она ущипнула единорога за бок, потому что после пятой ватрушки он уже начал задрёмывать. Ах, конечно. Сонно ответил Мэджик, отпив лимонада и выпустил пару пузырей. Я хочу книгу "Мифы Древней Греции", сказала Ода. И тут её голос торжественно зазвенел. Чтобы мои родители чаще бывали дома. Клёвое желание. Одобрил Немо и проколол для неё воздушный пузырь, как раз проплывающий мимо его носа. И тут вдруг он почувствовал ужасную вонь. Фух, кто это сделал? Фрэтч швырнул гитару в сторону, вскочил с дивана и с упрёком сверкнул глазами на Мэдджика. Ты подозреваешь меня? Единорог скорчил невинную гримасу. Да ты что? Как вы думаете, моё желание уже исполнилось? Поспешила вмешаться Ода, чтобы прекратить разгоравшийся спор. «Книга уже тут». Немо протянул ей увесистый кирпич с мифами о богах. «Но то, что ты загадала про твоих родителей, скорее всего, исполнится не сразу, а через некоторое время». «А чья теперь очередь?» «Моя». Фред снова сел и, проткнув пальцем целую цепочку воздушных пузырей, заказал кучу клёвой одежды. Камуфляжные бермуды, футболку футбольного клуба «Нудинг» и крутейшие кроссовки. Вдобавок ещё шерстяную шапочку и классные очки от солнца. «Супер». похвалил его Мэдджик и заказал себе ещё одну отружку, гель для душа и ванну с гидромассажем. Что? Нет, ты спятил. Снова вскочил на ноги Фред, когда возле дивана с большим грохотом появилась ванна. Как я вынесу ванну из квартиры? Никак, спокойно ответил Единорог. Гидромассаж это круто. Да к тому же в комнате можно купаться и смотреть телек. Ты что, не соображаешь? Твой отец будет рад. Точно тебе говорю. Мой отец совсем не обрадуется. От возмущения Фред подпрыгивал как лягушка. Мой отец купается в болотных озёрах и принимает душ под водопадами. Он ненавидит всякие роскошные прибамбасы. Он стал подбирать пустые лимонадные бутылки и остатки еды. Мне надоели эти игры с загадыванием желания. Проваливайте отсюда немедленно все. И маджик тоже? удивлённо спросила Ода. Ну куда мы его денем? Да. Куда я пойду? У маджика вытянулась морда. Куда хочешь, мне плевать. мушевал Фред и ответил одновременно им обоим. «Но тут он не останется. Вдруг он придумает ещё какую-нибудь ерунду?» «О присутствующих не говорят в третьем лице», — одёрнул его Мэджик и уронил изо рта творожные крошки. «Давайте наколдуем ему собственное стойло», — предложил Фред. «Ой, извини. Тебе». «Стойло? Мне?» Мэджик пренебрежительно фыркнул, выбросив из ноздрей заряд блестящей пыли. «Но ведь это совсем не круто. Если уж на то пошло, тогда мне нужен собственный дом. Ведь я не какая-нибудь там глупая лошадь». «Идиот», — согласился Немо. «Дом так дом». Он протянул Мэджику новую бутылку лимонада пузырей. «Стоп!» — Ода забрала у него лимонад. «Фред прав. Нам надо быть осторожнее с нашими желаниями. Я предлагаю разойтись по домам и подумать, что нам делать с этим даром Мэджика». Пока разумнее всего, чтобы он остался здесь. Она повернулась к Фреду. Ты согласен? Ладно уж. Только если он не будет больше ничего придумывать. Ода перевела взгляд на Мэджика. Единорог упрямо скрестил на груди золотые копыта. Ладно уж. Но только если он больше не будет говорить обо мне в третьем лице. Ода снова посмотрела на Фреда. Ну, если он на этом настаивает, буркнул тот. Ода укоризненно подняла брови. Если ты На этом настаиваешь, неохотно поправился Фред. Супер. Мэджик огляделся в комнате. Тогда мне нужна только кровать или что-то типа того. Он взял бутылку, отпил глоток лимонада, выпустил пузырь и тут же проколол его. Дзонг. А, вот она. В середине комнаты появилась розовая кровать с балдахином. Что? Опять? Фред побагравил. Одынема вцепились в него, чтобы он не набросился на единорога с кулаками. Но и Нема тоже был не доволен. Что мы тебе сказали только сейчас? строго спросил он у Мэджика и понял, что говорит как его собственная мать. Что больше никаких желаний понятно? Ладно уж. Мэджик рухнул на кровать и вытянул все свои конечности. При этом он громко пукнул, и в комнате чудесно запахло ванилью. Наму удивлённо покосился на Оду. Значит, до этого пукнул вовсе не единорог. Фред так возмутился, что стало понятно, он тоже этого не делал. а за себя самого Немо мог уверенно поручиться, значит, оставалась только Ода. <смех> вот уж никогда бы не подумал. «Ладно», — сказала Ода, не обращая внимания на взгляд Немо. «В общем, ещё раз, больше никаких желаний до завтрашнего утра». «Не делай из мухи слона», — единорог перевернулся на бок и подпёр голову копытом. «Тебе ясно?» — строго спросила Ода. «Ясно, как день», — пробормотал Мэджик. «Ты клянёшься?» — чуть громче спросил Фред. Да успокойся, клянусь. Маджик поднял золотое копыто. Наконец-то Фред был доволен. Обратная дорога заняла у Нема ещё больше времени, ведь теперь у него было две собаки, и они останавливались на каждом углу. К тому же, он шёл длинным путём через рыночную площадь. Он хотел заглянуть в супермаркет, с одной стороны, чтобы пополнить запасы лимонада Пузыри, с другой чтобы подготовить родителей к тому, что у него появилась собственная собака. Наверняка это будет нелегко. Заботило его и другое. Немо с опаской поглядывал на небо. Как на этот раз изменится погода?